Очередь дошла до Степана Васильевича, от которого следователи многого не ожидали и не ошиблись. Степан Васильевич отнесся к опале совершенно равнодушно, как будто она касалась не его, а совершенно постороннего, незнакомого человека, как будто давно он был готов к ней. Спокойно, холодно, с обычным пасмурным выражением, даже с оттенком пренебрежения, встретил он следователей какими, вероятно, ничтожными и мелкими казались ему новые люди новой императрицы, ему, бывшему сотруднику гигантов, творцов великих дел. Замечательно, что в ответах своих он ни разу не обратился ни к лейпмедику, ни к князю Трубецкому, которых он как будто совершенно не замечал. Даже в ответах на их вопросы он обращался к Андрею Иванчу, хотя черному, мрачному, но все-таки птенцу орлиного гнезда. Степан Васильевич показал. «Государыню я недоволен за обиды, нанесенные мне, за отписку вотчины, за арест и за незаслуженную отставку. Желал, да и теперь желаю возвращения Брауншвейкской фамилии, хотя и при ней было не совсем хорошо. Мало принцесса сама занималась и совсем верилась немцам. Говорил, и теперь говорю» что ныне сенаторов путных мало, а прочие все дураки. Степан Васильевич не обратил внимания на неудовольствие следователей, из которых Листок и Ушаков были сенаторами, а Трубецкой генерал-прокурором Сената. Да и те дела не делают, а только приводят правление Ее Величества народу в С маркизом Баттою о настоящем правительстве, как не скрывал и не скрываю своих слов ни перед кем, говорил и соглашался с ним, что государыня напрасно разослала прежних министров. Будет потом жалеть, до да поздно. Более этих ответов следователь ничего не добились от главных заговорщиков, виновных в осуждении императрицы, в оскорблении ее величества в интимных беседах между собою, но не опасных для правительства и, главное, не сделавших никакого показания на вице-канцлера. После первых допросов обвиняемых перевели из дворца на Марсовом поле в тюремные казематы, кроме Настеньки Лопухиной, отправленной домой под присмотром караула, а между тем Андрей Иванович по старой многолетней успешной практике обратился к допросам прислуги. Донесли следственной комиссии, что управляющие имениями Бестужевых, пользующиеся расположением и доверием обергов маршала, незадолго перед тем являлся к вице-канцлеру. Управляющего вытребовали к допросу. «По какому делу ты был в имении обергов маршала, и не передавал ли он тебе каких поручений к его брату?» — спросил князь Никита Юрьевич, окидывая управляющего взглядом, пропитанным желчью. «Никогда я не бывал в доме господина вице-канцлера», отвечал управляющий, «но не понимаю». «Почему же мне не бывать у него?» Смелый ответ перед такими высокопоставленными персонами, какими считались следователи, привыкшие к раболепству, взбесил кипучего генерал-прокурора до самозабвения. Он бросился на управляющего, ударом сшиб его с ног, начал бить и топтать ногами. Потом обеими руками вцепился ему в волосы и таскал до тех пор, пока сам не выбился из сил». Но неподобные увещания генерал-прокурора, ни ласковые речи Андрея Ивановича не могли ничего поделать с прислугой Бестужевых. Она упорно стояла на своем, ничего не замечала, ничего знать не знала, ведать не ведала. Какие хитроумные соображения не подсказывались ей, она не понимала и открещивалась от них. Правда, от прислуги узнавали, Кто бывал в доме Лопухиных и Бестужевых, арестовывали тех знакомых, допрашивали, увеличивали число обвиняемых, но узнали то же самое, те же жалобы на правительство и те же сожаления о прошедшем. Не на шутку сердился граф Лейб-Медик и недаром, разъезжая по коротко знакомым домам, жаловался и приговаривал: "Нет, надобно быть строгим". Иначе ничего, кроме пустых сплетен вздорной болтовни, не добьешься от упрямых баб. Под строгостью граф разумел кнутовой допрос, который пустили в дело. Привели в застенок к Ивану Степанче, и ввиду страшных орудий пыток стали допытываться положительных сведений о формальном заговоре и об участниках в нем.